Жульетта Бенцони, Катрин. Историка-приключенческий роман. Перевод с французского. Книги первая и вторая. Москва, Кронпрес, 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.